десятиричная, как и принято в Европе, арабская система. Первая серия верёвка кисти несла узлы 20 30 10, которые я прочитал как число 231. В пряде было завязано ещё немало чисел, аккуратное, явносозначение. Был ли это какой-то астрономический перед? космическое магическое число или общее число жителей в деревне перепись бухгалтерские сведения барон Эрлен Нарденшельд расшифровал эти особые кипы которые находятся в захоронениях он утверждал, что они содержат календарные и астрономические сведения Он нашёл слагаемые суммы, которые согласовались с периодом обращения некоторых небесных тел. Гарсилласа де Лавега, сын инкской принцессы и конкистадора, писал о счётной системе кипу. Она повергла в изумление испанцев, которые видели, что их лучшие счетоводы делают ошибки, а индейцы всегда так точны. Экспансам следовало бы заняться этим вопросом глубже. Инки пользовались компьютером. Мы не знаем, как он работал и как производились расчёты. Не знаем мы ничего и о том, что они считали. Это счётное устройство представляло собой коробку, разделённую перегородками на 20 ячеек, расположенных четырьмя рядами по 5 ячеек в каждом. В ячейке клались камешки, белые или чёрные. Ячейка считалась полной, когда камешков в ней накапливалось 5. Священник Хоссе Деакоста видел, как инки пользовались этим приспособлением, сходным с собакой, и сделал с него рисунок. Но это было в 1590 году. И он не сумел разобраться в системе счёта. Археологам не удалось отыскать ни одного из этих двадцати позиционных запоминающих устройств. Может быть, их уничтожили как бесполезные, как носителей языческой магии. Хронист Фернандо Мантасинос писал о мудрых людях и астрологах, которые вместе с самим правителем А он был очень учёным, тщательно изучали солнцестояние. Были у них часы с тенью, по которым они узнавали, какие дни длинные, а какие короткие, и когда солнце уходило в тропики, и когда возвращалось. Примечание. В день летнего солнцестояния солнце, восходящее в Стоунхендже в своей крайней северной точке, имеет склонение плюс 23,5°. В этот день оно стоит в полдень точно в зените по всему тропику Рака, параллели, которая проходит по 23,5° средней широты. Мантессина имел в виду интуатана. Камни очень похожи на современную модернистскую скульптуру. которые безжалостно уничтожали с миссионерами как предметы языческого культа. Сохранился только один из этих ориентиров, нацеленных на солнце, в Мачу-Пикчу, высоко над джунглями реки Урубамбы, куда испанские завоеватели так и не добрались. Быть может, ключи к тайне Наска могут оказаться и за пределами Пампа Колорадо. плюс ультра. И так вперёд. Раздел 9. Контики. В аэропорту Лимы мы переселились с международного авиалайнера на местный самолёт перуанской авиакомпании Falset. В этой второй экспедиции у нас не было времени опять трястись в джипе 1000 км. по исторической горной дороге. Авиакомпания Fausset первая в Беларуси через Анды, когда пассажирам выдавались кислородные маски. Но теперь нам предстоял комфортабельный полёт в кабине с нормальным давлением.